Глава двадцать первая. Признаться честно, чего-то подобного я и ожидал. Еще в момент беседы с дедом Василием мне стало понятно, что Калининград не самое гостеприимное место для всей кровососущей братьей, так что Крамер, решивший открыть здесь филиал своего бизнеса, был тварью весьма отважной. Или предприимчивой, кто их бизнесменов разберет. Меня, правда, успокаивала мысль, что вроде бы все сильные мира сего, в смысле города и окрестностей, были в курсе ситуации и вряд ли захотят наступать друг другу на ногу. Но, глядишь ты, наши ожидания — это только наши проблемы. Интересно, а почему девушка-администратор совсем не испугалась? Мелькнула мысль на задворках сознания, и я сделал резкий шаг в сторону, опасаясь, что могу получить по затылку чем-то тяжелым. Вариантов масса, и один из них в том, что сотрудница гостиницы в доле с неизвестной мне гражданкой. значит, нападение можно ожидать с любой стороны. Однако ничего не происходило. Женщина с ножом продолжала так же стоять, внимательно глядя на меня и растягивая длинные тонкие губы. Хотел бы сказать, что в улыбке, но нет. Слово «оскал» в данном случае будет куда уместнее. За ее спиной начинался коридор, по одну сторону которого были окна на улицу, а по другую ушло несколько дверей. Как видно, это и были номера, и из одного из них недавно появилась незнакомка. Просторное темно-синее платье в пол не давало возможности сказать что-то определенное о фигуре, стоящей передо мной особой. Но не толстуха, это точно. Скорее, дама из формации «кровь с молоком». Высокая грудь, широкие бедра. Хотя, при нынешнем уровне развития корректирующего белья, верить никому нельзя. Иные красавицы себя так утянут, что л ю б о дорого посмотреть. л ю б о до процесса раздевания. И крайне дорого для души после. Впрочем, это я еще не говорю про косметику. Был у меня в погранотряде один старлей. У него жена лицо себе с нуля рисовать умела. Я однажды в гости в неурочный час приперся, так реально не узнал ее. Подумал, что родственники приехали. У этой дамы косметики на лице видно не было. Вполне себе приятная личика. Из тех, что одинаково прекрасны и в 20, и в 40 лет, ни единой лишней м о р ф и н к и а чёрные густые волосы чуть ниже плеч, явно не знали ничего о покраске. Так что тут даже гадать не приходится, кто передо мной. Ведьма. Других вариантов нет. И судя по реакции барышни за стойкой, глаза администраторши только что отвели, причём настолько резко и грубо, что бедняжка даже з а в и с к и взялась. Подозреваю, что у неё по какой-то причине галлюцинации начались. Помассировав голову, она с недоумением осмотрела холл, скользнув по мне безучастным взглядом, как будто я абсолютно пустое место, вздохнула и в з я л а за смартфон. А вот отсутствие охраны у заведения явный минус. Понятно, что наличие плечистых мальчиков в дешевых костюмах требует определенных финансовых затрат. Но экономить на безопасности постояльцев никак не следует. И даже центр города, как оказалось, не гарантирует отсутствие различных эксцессов. Впрочем, меня несет куда-то не туда. Против ведьмы не спасло бы присутствие даже десятка охранников. Она бы им точно так же глаза отвела, но или на худой конец сложила ш т а б е л я возле стеночки. Ровненьким рядком, с одинаковыми повреждениями тела, увы, с жизнью несовместимыми. — О, Боротень! — шумно в д о х н у л а воздух ведьмы, рассматривая меня цепким взглядом. В нем одновременно поискались неудовольствия от моего появления и удивления. Как видно, дамочка не ожидала, что я появлюсь в гостинице в самый неподходящий момент. «Ну и что тебе здесь надо?» «И вам здравствуйте», — пытался изобразить е обворожительную улыбку, лихорадочно просчитывая, как именно себя вести и какими последствиями это чревато. Зашел в гости к приятелям. Захотелось, знаете ли, засвидетельствовать почтение, поинтересоваться, как перелет прошел. Не нужны ли зонтик или свежие носовые платки? Я судорожно пытался вспомнить, упоминал ли хоть кто-нибудь о живших в Калининграде ведьмах. Естественно, Кёнигсберг без этих персон обойтись просто не мог. Особенно, что касается такой житейской необходимости, как лечение и заговоры насуженного. Но с тем, что происходит в городе сейчас, я был совершенно не в курсе. Вот если бы сейчас были средние века, тогда да, Восточная Пруссия, как часть Европы, просто кишела ведьмами. Само собой, что Инквизиция часто казнила просто красивых девушек, оказывавшихся чересчур принципиальными в делах интима. Но это уже совсем другая история. Хотя, помнится, в детстве я слышал предание, что именно в Кёнигсберге казнили последнюю ведьму во всей Европе. Причем не так уж и давно, по историческим меркам. Буквально каких-то лет двести назад. А до этого чего в городе только не было. И в кошек оборачивались, и на метлах летали, и детей в речке топили. Но в о как же было давно. Войны и последующие чистки наверняка проредили стройные ряды колдовской братьи. Об этом даже дед Василий рассказывал. Хотя даже такой военный, как я, мог бы догадаться. Раз уж стоящая передо мной особо является ведьмой, значит, они в городе есть. Умозаключение достойное Аристотеля. Андрей молодец, е о умный мальчик. Другое дело, что мои интеллектуальные подвиги пока никак не отвечали на более насущный вопрос «что делать?». Особенно мне не нравилась кровь, капающая с ножа. «Откуда она?» Вампиры заселились в гостиницу максимум полчаса назад. И что получается? Эта сумасшедшая начала резать их с порога, даже не попытавшись поговорить. Женщина же продолжала неторопливо разглядывать меня, как неведомую зверушку. «Точно, она не в себе». «Стоит с окровавленным ножом и даже не беспокоится, что капли с него падают на ковровое покрытие». «Ну и кому ты служишь, оборотень?» Наконец нарушила тишину ведьма. «Брюгеру или Поспелову? У Корнилова я всех знаю. Тебя среди них не было». «Никому», — пожалая плечами. «Вы, уважаемые, наверное, что-то неправильно поняли. Я турист, путешествую по местам своего детства и зашел в гостиницу к приятелям своего приятеля». «Вас встретить никак не ожидал». Моих познаний о местной обстановке хватило понять, что произнесенные фамилии принадлежат лидерам группировок о б о р о т н и города. Вот только кто из них кто? Брюгер — это, скорее всего, немцы. А дальше? Я как-то не додумался поинтересоваться у деда Василия фамилиями лидеров. С другой стороны, об этом можно поразмышлять и потом. Сейчас надо выяснить, что с подручными Крамера. «Турист!» Медленно произнесла ведьма, как будто пробуя слово на язык. «Эти тоже туристы. Кровососом не место в городе. И раз эти дурачки этого не знают, то это только их проблемы». Только сейчас я понял, что мы разговариваем вполне себе громко, и ни одно отведение глаз не может скрыть звуки речи. Почему же девушка за стойкой на это никак не реагирует? Повернув чуть-чуть голову, чтобы не упустить из поля зрения ведьму, я понял, что девушке сейчас вообще ни до чего нет дела. Она банально спала в кресле, уронив голову на грудь, и я подозреваю, что это тоже дело рук моей новой знакомой. «Да уж», — прокомментировал я увиденные. «Уважаемые, а вам не приходило в голову, что эти вампиры прекрасно осведомлены о состоянии дел в городе? Но раз уж все равно прилетели, то значит, не просто так. Я не знаю, кто вы такая, но за смерть данных господ придется ответить». «Перед кем же?» — выркнула женщина. «Перед тобой, что ли?» «Может быть, ты сам хотел их убить, чтобы выслужиться перед старшими?» «Изольда?» Отворилась дверь одного из номеров в нескольких метрах позади ведьмы. «Что случилось?» В коридор выглянула еще одна ведьма и с недоумением уставилась на меня. Почему-то мне показалось, что ей я тоже сразу не понравился. «Какой-то оборотень пришел наложить лапу на нашу добычу?» Не оборачиваясь, ответила Изольда. «Сейчас он уйдет, и мы продолжим». «Вы не поняли». — качал головой я, но договорить не успел, потому что колокольчик над входной дверью гостиницы мелодично звякнул, и появился Мирон. И вот тут мой напарник повел себя совершенно неожиданно. Я ожидал от него какой-то удивленной реплики, может быть, резких движений, но он превзошел все мои ожидания. «Ой, извините, я, видимо, ошибся». А затем развернулся и вышел. Я т о р о п е л настолько, что даже забыл, о чем говорил буквально пару секунд назад. Ведьма заметила мое замешательство, но истолковала его по-своему. «Что, касатик?» — ухмыльнулась Изольда. «На помощь надеешься? Да ты никак один сюда заявился. Ну так давай, сказывай, чьих ты будешь. Или права я, и ты просто решил перед старшими выслужиться?» Смысл слов ведьмы упрямо ускользал от моего понимания. Мне казалось, что вопрос о визите подручных Крамера согласован со всеми. и, соответственно, вампиры обладают неким иммунитетом на время переговоров. Но сложившаяся ситуация прямо указывала, что я в своих выводах жестоко ошибался. Тем более взгляд постоянно натыкался на окровавленный нож, и я терялся в догадках, почему вампиров принялись резать, не попытавшись с ними поговорить и выяснить, кто они такие. Эти вампиры прибыли в город по приглашению старших. Решил не ходить я вокруг да около и попытался все-таки прояснить ситуацию. «Сегодня вечером должны состояться переговоры, время и место которых было согласовано заранее. Так что не знаю, о каком желании выслужиться вы говорите, но вот вы только что подписали себе смертный приговор. Эти кровососы слишком серьезные товарищи, чтобы их смерть просто так спустили на тормозах». Ведьмы переглянулись, а потом товарка из Ольды неуверенно сказала. «Мне кажется, он в ряд. о б о ротни не могли договориться с вампирами». «Так нет ничего проще». — смехнулся я. — Давайте звоните старшим и делитесь радостной новостью, что только что прибили двух кровососов, а там и посмотрим. Я ни на что претендовать не буду, просто попрошу разрешение посмотреть, как вас потом будут на кусочки резать. Ну или как тут еще принято на ноль множить? — Да не убивал их никто. Мне показалось, что Изольда выдохнула с облегчением. — Так, припугнули чутка, чтобы не дергались, но... В этот момент входная дверь гостиницу опять распахнулась, причем на этот раз с грохотом. Судя по всему, улыбающийся Мирон решил появиться на сцене с помпой, поэтому просто от души пнул ее ногой. Хотя нет, скорее всего, плечом, конечности у него и так болят, дальше некуда. Сейчас же он стоял в позе р э м б а на пороге, широко расставив ноги и направляя на в е д ь м и весь откуда взявшийся арбалет. — Нож брось! — строгим голосом велел он ведьме. Надо сказать, что его появление действительно произвело эффект. По крайней мере, вторая ведьма, имени которой я не знал, ойкнула и ёркнула в номер, а сама Изольда медленно перевела взгляд Смирона на моё улыбающееся лицо и выпустила нож из руки. Тот глухо стукнул о ковровое покрытие, а моё тело наконец-то позволило себе немного расслабиться. Внезапно Изольда улыбнулась, а я услышал шебуршание застойкой администраторши. Девушка уже не спала, стояла, устаившись в широко распахнутыми глазами на Мирона, явно не понимая, что с ней произошло и в кого целится этот мужчина с поцарапанным лицом. «Вы кто? Что вы себе позволяете?» Пролепетала она, судорожно нащупывая что-то под стойкой. А когда я повернул голову назад, ведьмы уже не было. Не отвлекаясь больше на администраторшу, я рванулся к номеру, из которого выглядывала вторая ведьма. Позади меня тяжело ковылял Мирон, подволакивая раненую ногу. «Я сейчас полицию вызову», — закричала нам вслед администраторша, но мы ее уже не слушали. Дверь оказалась не заперта, а в симпатичной на первый взгляд комнате обнаружились распахнутое Насте ш о к н о и два связанных персонажа. Один из них постарше был облачен в строгий черный костюм «Тройку», причем в глаза кидалось необычное количество пуговиц на пиджаке. Их было не две и не три, как обычно, а гораздо больше, штук десять. Его импозантная серая шевелюра сейчас смотрелась растрепанной, да и путы на руках и ногах тоже не добавляли привлекательности. Вторым, вернее второй, оказалась внешне совсем молоденькая девица, облаченная в очень узкие голубые джинсы, такого же цвета высокие до колен кожаные сапоги и кожаную куртку. У девушки было бледное и какое-то неестественное, почти кукольное личико. «Встреться мне такая на улице». Я бы твердо был уверен, что передо мной результат пластической хирургии. Однако тут наверняка постаралась природа. Портили точеное л и ч и к а только кляп из пестрого шарфа и диагональный порез на щеке. Правда, приглядевшись, я понял, что переживать особо нечего, потому что кожа вампирши уже понемногу начала регенерировать. А вот кляп можно и выдернуть. К слову, у ее товарища кляпом оказалось гостиничное полотенце. Правда, и возмущался, судя по всему, он гораздо громче. «Ушли», — с сожалением констатировал Мирон, доковыляв до окна и выглянув наружу. Впрочем, судьба ведьм е н я в данную минуту особо не интересовала. «Ушли? Ну и ладно». Гораздо важнее было то, что подручные крамеры оказались живы, потому что я их, если честно, успел не только похоронить, но и придумать оправдание на случай разборок в Москве. «Главное, что наши гости живы», — улыбнулся я связанному мужчине, правда, ответной улыбкой удостоен не был. То ли тот не в настроении, то ли полотенце во рту мешало. В любом случае, мучить дальше эту парочку я не стал, и, не найдя в зоне видимости ничего режущего, начал возиться с узлами. «Слушай, ты где арбалет взял?» л Да это муляж!» — расхохотался Мирон и поставил устрашающую бандурину к стенке. «Хотя выглядит очень даже красиво. Надо, кстати, вернуться, бумажку какую-нибудь попросить, чтобы самолет погрузить разрешили». «Очень впечатляющий агрегат». Покачал я головой, мучаясь с неподатливыми путами. «Я, например, поверил, что он настоящий. н о так это ж самое главное. Ой, да ч е о ты мучаешься?» Отодвинул меня в сторону м и р о н извлекая из-за пазухи тесак. «Ну да, нормальный такой тесак, которым впору мясо где-нибудь на колоде разделывать». Увидев лезвие, мужчина з а ш и п е л но мой друг не обратил на это ровным счетом никакого внимания. В несколько уверенных д в и ж е н и й освободив пленников от пут, он с удовлетворением осмотрел с в о и инструмент ы констатировал. А ведь не обманули, и вправду хорошее лезвие. «Судя по вашим манерам, вы и есть тот самый Андрей, которого нанял господин Крамер». С недовольной гримасой то ли спросил, то ли констатировал, и так уже ясно е мужчина. Не нанял, а попросил о помощи. Покачал я в воздухе указательным пальцем. «Точность в деталях, Иосиф Юрьевич». И это очень важно. Но я боюсь, что история, в которую вы попали, немного переполошила персонал гостиницы, и сюда уже мчится конница. Возможно, в сопровождении полицейской гвардии. Предлагаю покинуть это чудное место и поговорить где-нибудь в более спокойной обстановке. Нет. с в а р л и в о но твердо ответил вампир. Мы никуда не поедем. Инга, разберись. Девушка, формы которой оказались такими же точенными, как и л и ч и к а коротко кивнула и вышла из номера. Мирон проводил ее восхищенным взглядом и, не оборачиваясь, никому конкретно сказал. «А ведь так и не скажешь, что нежить, особенно если сзади смотреть». Иосиф Юрьевич хотел было прокомментировать столь вольные речи моего друга, но затем лишь вздохнул и махнул рукой. «Варвары, господин Крамер предупреждал меня, что вы крайне своеобразны в общении». Но сейчас я вижу, что все дело лишь в крайней степени непосредственности. «Че?» — Мирон состроил дебиловатую улыбу, явно издеваясь над вампиром. Он, в принципе, не очень жаловал вампиров, а если ему что-то и не нравилось в их поведении, то заводился с половины оборота. Наверное, единственным кровососом в мире, к которому мой напарник относился, с симпатией, был а р т ё м Да и то лишь потому, что в его баре пиво было вкусное. «Ты кого посредственностью назвал, упырь?» Иосиф Юрьевич от удивления приоткрыл рот, явно не зная, как реагировать на не вполне адекватное поведение человека, размахивающего серебряными железками. «Андрюх, давай его убьем, а Крамеру скажем, что в качестве взятки местным оборотням подарили». Не успокаивался Мирон. «Прах закопаем вон там на острове». а сверху табличку поставим «Употребляйте слово «посредственность» правильно». «Давай, а?» «Ваш друг неудачно шутит», — обратился ко мне вампир. Держался он вроде бы хорошо, но бегающие глазки выдавали изрядную долю беспокойства о сохранности своей персоны. «Может быть, да, может быть, нет», — пожилая плечами, — «это у него спрашивать надо». «Но вообще-то он абсолютно прав в главном». Вы на чужой территории, поэтому оставьте свои дворянские замашки для Москвы. В этом городе упырей не любят, причем, как вы уже успели убедиться, не любят вас практически каждый встречный. Прошу меня простить за резкие слова. Вампир понял мои слова правильно, поэтому немедленно повернулся к Мирону и извинился. Нам предстоит вместе выполнить важное дело, поэтому предлагаю прийти к согласию и не омрачать наше сотрудничество ссорами». «Золотые слова!» — согласился с ним Мирон, убирая с лица идиотское выражение. «Тогда давайте обсудим, как будем из города живыми выбираться».